Территория Европейский Исламский Союз. Лондон-Абад, столица британского халифата. Ночной клуб Шекспир. Иногда приходится отвечать за других. Господа, я правда не знаю, что сказать. У нас приличное заведение. Гордон Грей растерянно посмотрел на молчаливых полицейских. Гости будут недовольны, а ведь среди них...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 Все понимаю!» – выдохнул гордым. Офицер презрительно посмотрел на оттопыренные уши управляющего, после чего подошёл к дверям в главный зал клуба и заглянул внутрь. «Это она?» «Да». На сцене, освещенной всего двумя прожекторами, стояла девушка в длинном чёрном платье. Худенькая, стройная, она раскачивалась в такт музыки, и скрипка казалась продолжением её тела. И тишина в зале.